Романс На мягкой кровати лежу я один В соседней палате кричит армянин Кричит он и стонет красотку обняв И голову клонит вдруг слышно пиф-паф Упала девчина и тонет в крови Донской казачина клянётся в любви А в небе лазурном трепещет луна И с шнуром мишурным лишь шапка видна в соседней палате замолк карменин на узкой кровати лежу я один